«Давай надевай!» Настаивал Боб, протягивая сверток Заку. «Ты издеваешься!» Протестовал Зак. «Где ты взял это барахло?» «Никакое это не барахло!» «Я спер этот костюм на заднем дворе театра с бельевой веревкой!» «Не волнуйся, все чистое!» «Он еще даже сырой, пощупай!» «Засем это мне?» Упирался Зак. «Не хочу я нарезаться в гнома!» «Никакой я не гном! Сам надевай, или пусть Винни наденет!» «Винни в него не влезет, он слишком толстый!» Продолжал убеждать Зака Боб. «Я слишком рослый и тоже не влезу, а ты идеально подходишь ростом и лысый вдобавок! Парик на тебе будет сидеть как приклеенный, да еще и бороду добавим! Тебя мать родная не узнает в таком виде!» «Главное, шлем на глаза сильнее надвинь и рожу скорчи свирепую!» «Так сколько ты говорил, у них там золотого чего-то?» Хитро прищурившись, сменил он тему. «Большой мясок золотого сянь-масянь!» -сянь! Ответил Зак. Вот! Боб изогнул бровь, придвинулся ближе, напустив на себя таинственный вид и тихо проговорил. «Я как-то в трактире слыхал, будто однажды на корабле в город приплыл один господин из Агатовой Империи». У него был сундук с ногами, который повсюду ходил за хозяином. И в этом сундуке было полным-полно золота. Приятели слушали его, открыв рты. Боб театрально вытаращил глаза и возбужденно продолжил. И золото это было чистейшим! У нас такого никогда не видели! Этот господин раздавал заморское золото направо и налево. В золотаном барабане даже драка была из-за него. Столько народу покалечили, а господин и его сундук куда-то испарились. Говорят, в этом деле были замешаны волшебники. Хонг тоже откуда-то оттуда приплыл. И в кошельке у него звенело явно не по-нашему. Но не с одним же кошельком он сюда прибыл. Он вопросительно уставился на Зака и Винни. Те недоверчиво таращились на Боба, пытаясь уловить ход его мысли. «Тьфу ты!» Боб в сердцах сплюнул, поражаясь недогадливости приятелей, и стал объяснять. «Может, у Хонга не сундук, а мешок золота! И хранит он его, конечно же, в подвале! Не с собой же таскать такое добро! Вот мы его истащим за все наши страдания, понятно?» Винни радостно закивал, а Зак открыл рот, чтобы задать вопрос «но как?», но Боб перебил его. «Я все придумал, запоминай!» «Ты зайдешь к ним как посетитель, дождешься, пока они пойдут запускать свои фейерверки, и откроешь окно, чтобы мы с Винни могли залезть. Затем мы все трое быстро проникаем в подвал и забираем мешок!» «А почему Зак Сабди может вытащить мешок?» «Спросил вине «Зачем нам туда лезть?» «Да потому что мешок золота – это тяжеленная штука, болван!» рявкнул Боб. «Заку одному его не вытащить!» Он снова повернулся к Заку. «Во сколько они сказали будут запускать фейерверк?» «Хонг сказал что в полностью!» Ответил Зак, нехотя забирая сверток с одеждой. «Отлично!» Злорадно улыбаясь, подытожил Боб. «Значит, у нас есть еще пара часов!»